А в деревне что? Опять те же вилы л да лопаты, чтобы к 25 годам нажить грыжу, а в 30 сделаться старухой, не чуди. Но Варя после отъезда Екатерины Павловны в городе не прожила и полгода. Когда она осталась одна, к ней запросто стали захаживать молодые люди, которых она плохо знала, зато ненастойчиво преследовали е е Однажды полненький, с заметным брюшком купчик семейный В годах человек, у которого Варя все время покупала нитки и красный товар, ласково, но прямо предложил ей содержание, и, получив отпор, никак не мог поверить, что смазливая Белошвейка живет чистой и честной жизнью. «У тебя, голубушка, — прищурился купчик, — порочные глаза, я бы даже сказал, бывалые, и напрасно ты скрываешь, за такие деньги я бы ей богу не ломался». Варя, не помня себя, прибежала домой, заперлась в своей комнатке и наревелась до головной боли. А недели через две к ней прямо домой ввалился пьяноватый околоточный и стал грубо требовать водки, иначе д е о н донесет по начальству на легкомысленное и недозволенное законом поведение. Он бесцеремонно ходил по ее комнатке, заглядывал в углы, в посуду, переворошил ш и т ь ё Но когда, откинув одеяло, стал рассматривать простыни, в а р е не вытерпела, и, что было сил, хватило его сзади за плечи, повернуло к выходу и в ы ш и б л а в дверь. о колоточный вылетел в с е н и раскатился на стылых ступеньках, опрокинул ведра, словом, наделал много шума. Все это случилось в канун Сочельника, а на другой день в город за праздничными покупками приехал Алексей Сергеевич. Варя все время помогала отцу деньгами, и он не срывал ее с доходного места. Но в этот раз она сама заявила, что вместе с ним уедет домой. И уехала. Забытую крестьянскую жизнь ей приходилось начинать с изновы. Отец не одобрял ее возвращение, считая, что она неплохо устроилась, и, можно сказать, ломоть о т р е з а н ы К тому же односельчане, видевшие Варю на улицах города в хороших платьях и базарских ботинках, хвалили Алексея Сергеевича его дочь, завидовали ему, и он даже немного гордился ею. И вдруг она снова в семье, снова лишний род, л и ш н я е обуза. Поиски женихов, сватовство, расходы. Кроме того, Алексея Сергеевича казалось, что Варвара в чем-то обманула его, и оттого был суров с нею. Не жалел ее ни на какие работы, да и сама она в душе своей искала раскаяния, будто согрешила в чем-то. Это все слова Купчика о моих порочных глазах, думала она. Да я-то себя знаю, бессты же льнут, как мухи, а мои глаза виноваты. Так как работала Варвара в хозяйстве почти наравне с отцом, то и держала себя дерзко, независимо, а в глазах ее на самом деле таился неугасимый вызов. Домой из межевого она возвращалась со всем иным человеком, у которого из чувств, мыслей и желаний возникло ясное понимание счастья. Все ее дела и заботы, все печали и мелкие радости будто осыпались с души, и она с волнением сознавала, что отдаст себя новой, ласковой, охранительной и желанной силе. Больше для нее ничего не существовало. Глава 27 с е м ё н у хотелось скорее до снега закончить все осенние работы, чтобы готовиться к свадьбе, к новой жизни. Он не знал усталости, работа горела в его руках, но чем больше он делал, тем больше надо было сделать. А в суете и обыденщине не мог толком представить, как и з чего будет складываться их с Варварой совместная жизнь. Однако ждал ее. как ждет хозяйка престольного праздника, готовя к нему свой дом. Наняв за отработку Матвея Лисована, с е м ё н за полторы недели обмолотил хлеб, прибрал к ладе, благо, что погода стояла сухая. Староста Иван Селиванович согласился получить долг хлебом, и Огородов обрадовался, не надо было изъянеться на торговлю. Но староста тут же и огорошил Семена, Накинув за отодвинутые сроки еще половину долга. Суди сам, Григорьич, какой я понес убыток. По весне цены-то на хлебушек играют, А теперь пусти я его на рынок половины не взять, Потому завозно.